Вскоре после завершения картины Ариш Дагама скончался. Аврора и Авраам совершили поездку на юг, чтобы похоронить его. Нарушив обычаи тропиков, где людей поспешно припровождают к вечному сну, дабы их уход из мира не был отмечен смрадом, моя мать обратилась в похоронное бюро Махалакшми, «Частное товарищество с ограниченной ответственностью, девиз у вас есть тело, ну что ж за дело». И Айриша перед путешествием обложили льдом, чтобы похоронить его на освещенном семейном кладбище на острове Кабрал, где его сможет найти принц Генрих-мореплаватель, если он когда-нибудь надумает спуститься на своем слоне с пряных гор. Когда Айриш прибыл к последнему своему месту назначения, и алюминиевый контейнер открыли, чтобы переложить его в гроб, он выглядел, так потом рассказывала нам Аурора, как большой лиловый кус мороженого. Брови у него заиндивили, и он был намного холоднее, чем могильная земля. «Ничего, дядюшка», — пробормотала Аурора во время похорон, на которых присутствовали только она и Авраам, «там, куда ты отправляешься, тебя согреют в два счета». Но это была всего-навсего беззлобная шутка. Прежние ссоры были давно забыты. Дом на острове Кабрал выглядел пережитком анахронизмом Даже комната, которую девочка-вундеркинд Аурора расписала во время своего домашнего ареста, не вызывала у нее особенных чувств, ведь она много раз потом возвращалась к этим темам, варьируя на разные лады, преследовавшие ее мифические романтические мотивы, заставляя исторические и семейные, политические и фантастические образы тесниться и сталкиваться подобно людям в толпе на вокзале Виктории или Чорчгейт, Возвращалась она и к своему особому видению Индии, матери, не деревенской мамаши в сентиментальном духе Аляна Аргиз, но матери городов, столь же бессердечной и прелестительной, блистательной и мрачной, многоликой и одинокой, притягательной и отталкивающей, беременной и порожней, правдивой и вероломной, как сам наш прекрасный, жестокий, неотразимый Бомбей». Мой отец думал, что я тут сотворила шедевр, сказала она Аврааму, стоя с ним среди росписей. Но видишь, это только первые шаги ребенка. Аурора распорядилась, чтобы мебель в старом доме покрыли чехлами, а сам дом заперли. Она никогда больше не возвращалась в Качин, и даже после ее смерти Авраам избавил ее от унизительного путешествия на юг в виде мороженой рыбы. Он продал старый дом, который после этого превратился в недорогую постепенно ветшающую гостиницу для молодых туристов и для индийских ветеранов, приезжающих из Англии на скромную пенсию бросить последний взгляд на утраченный мир. В конце концов, кажется, дом рухнул. Жаль, что так случилось, но в то время я остался, думаю, единственным в нашей семье, кому было хоть какое-то дело до прошлого. Когда умер двоюродный дедушка Айриш, все мы почувствовали, что настал поворотный момент – Ледяной, синий, он знаменовал собой конец поколения. Теперь пришла наша очередь. Я решил больше не сопровождать мисс Джайю в ее вылазках в город. Но даже этого акта отстранения мне было недостаточно. Память о рынке Завери продолжала кровоточить. В конце концов, я пошел к воротам, где стоял Ламбаджан, и жарко краснея от сознания, что я унижаю его Рассказал ему обо всем. Кончив, я посмотрел на него с трепетом. Ведь никогда раньше я не сообщал мужу, что его жена воровка. Может, он сейчас полезет драться за семейную честь, захочет убить меня на месте. Ламбаджан ничего не говорил. Молчание, окутав его, подобно облаку, распространялось вокруг, заглушая гудки такси, выкрики торговцев сигаретами, возгласы уличных мальчишек, игравших в битву воздушных змеев. «Обруч и проскочи перед машиной», заглушая громкую музыку, доносившуюся из иранского ресторана «Извините», который находился чуть выше по Малабар-Хиллу и был обязан своим неофициальным названием гигантской грифельной доске у входа, та, на которой было написано «Извините, у нас тут спиртного не пьют, об адресах справок не дают, причесаться не заходят, «Говядину не едят, не торгуются, не подают воды, если не заказана еда, журналы про политику и кино не продают, напитками не делятся, не курят, спичками и сигаретами не торгуют, по телефону не звонят, свое не едят, про лошадей не говорят, долго не сидят, не кричат, денег не разменивают, наконец, самое главное, громкость не уменьшают, так нам нравится и музыку не заказывают». «Мелодии выбираем сами. Даже чертов попугай, казалось, с интересом ждал. Что ответит Чоукидар?» «В моем деле, баба», — сказал, наконец, Ламбаджан, — «зевать не полагается. Один приходит с дешевыми камешками, наших женщин предостеречь надо. Другой несет плохие часы, ему отворот-поворот. Нищие, бадмаши, лафанги и все такое...» Им тут нечего делать, вот работа моя. Стою, смотрю на улицу, если что, я тут как тут. Но теперь, выходит, мне и на затылке нужные глаза. «Ладно, забудь об этом», — сказал я смущенно, — «не сердись, все в порядке. Ты, может, не знаешь, баба, что я человек богобоязненный», — продолжал Ламба, как будто не слыхал меня. «Стою, охраняю этот безбожный дом и ничего не говорю». Но у священного водоема Банганга и в храме Махалакшме там мою простецкую рожу хорошо знают. Теперь мне надо идти с приношением к Господу моему раме, чтобы он дал мне еще пару глаз, а уши, чтобы отнял. Зачем мне такие пакости слушать? После того, как я нажаловался ему на мисс Джаю, кражи прекратились. Ничего больше сказано не было, но Ламба сделал все, что нужно и положил конец воровству. Подошло к концу и кое-что другое. Ламбаджан перестал меня тренировать, перестал скакать по лужайке на одной ноге, покрикивая «Давай, давай, попугайчик, хочешь меня перышком пощекотать? Давай, лупи изо всех сил!» Больше он не предлагал отправиться со мной в переулок, где можно сразиться с самыми жестокими кулачными бойцами города. Решение вопроса о том, Способны ли дыхательные трудности свести на нет мой природный боксерский талант, пришлось отложить на долгие годы. Наши с ним отношения стали крайне натянутыми и оставались таковыми до моего великого падения. А мисс Джайя тем временем вынашивала план мщения, который ей вполне удалось провести в жизнь. Так я проводил время в раю, наполненная жизнью, но лишенная дружбы. Не учась в школе... Я тосковал по обществу сверстников, и в этом мире, где внешность становится сущностью, где мы принуждены быть тем, чем кажемся, я быстро превратился в почетного взрослого, с которым разговаривают и обращаются как с равным, все без исключения, в человека, изгнанного из своего мира. Как я мечтал о невинности, о детских играх в крикет на травянистой площади Кросс-Майдан, о поездках на пляжи Джуху и Марве, на молочные фермы Аареймилк Колони, о том, чтобы тянуть губы, передразнивая рыб-ангелов, в океанариуме Тарапаревала и сладко рассуждать с приятелями, каковы они могут быть на вкус, о шортах, о ремнях с пряжками в виде змеиной головы, о наслаждении фисташковым мороженым, о вылазках в китайские рестораны, о первых неумелых юношеских поцелуях, о воскресных утренних уроках плавания в Уоллингдон-клубе, где инструктор любил пугать учеников, укладываясь на дно бассейна и выпуская весь воздух из легких. Громадность, окружающей ребенка жизни, ее могучие океанские гребни и провалы, ее союзы и предательства, ее мальчишеские восторги и беды Все это было мне заказано из-за моего роста и внешности. Моим уделом был рай искушенных, и все-таки я был там счастлив. Почему, почему, почему? Очень просто. Потому что это был мой дом. Да, я действительно был счастлив в диких зарослях его взрослых жизней, среди сестринских невзгод и родительских странностей, которые воспринимались как вещи повседневные и обычные, и в некотором смысле воспринимаются так по сию пору, заставляя меня думать, что страна сама идея нормы, само представление о том, что у людей может быть нормальное повседневное существование. «Войдите в любой дом», — хочу я возразить, «и вы окажетесь в таком же жутком зазеркалье, как наше. Возможно, так оно и есть. Но, может быть, этот взгляд составляет часть моей болезни», Может быть, за этот, как бы сказать, извращенный диссидентский образ мыслей мне тоже надо благодарить матушку. Мои сестры, наверное, сказали бы, что виновата она. О, Инна май на моих давних лет! Как трудно им было тягаться с матерью. Они были красивые, но она была притягательней. Волшебное зеркальце на стене ее спальни никогда не отдавало пальму первенства более молодым. И она была умней, даровитей, могла пленить любого юного красавца, которого дочь осмелилась бы привести перед ее очи, могла опьянить его до такой степени, что девица лишилась бы малейших шансов. Юноша, ослепленный моей матерью, в упор перестал бы видеть всяких там бедненьких и мини майни Плюс еще ее острый язык, плюс нежелание подставить плечо, чтобы можно было поплакаться, Плюс долгие дни детства в сухих костлявых лапах мисс Джаихе. Аурора потеряла их всех, каждая из них нашла способ покинуть ее, хотя они любили ее страстно, любили сильнее, чем могла любить их она. Любили крепче, чем лишенные ее взаимности. Чувствовали себя вправе любить себя самих. Ина, наша старшая, от которой отвалилась половинка имени была самой красивой из трех, но боюсь оправдывала данную ей сестрами крючко Ина дубина. На самом изысканном сборище в нашем доме аурора неизменно добрая и снисходительная мамаша могла грациозно махнуть рукой в ее сторону и сказать гостям На нее только смотреть, говорить с ней бесполезно у бедняжки с головой не лады. В 18 лет Ина отважилась проколоть себе уши в ювелирном магазине братьев Джавере, на Уорден-Роуд и была, увы, вознаграждена за смелость инфекцией. Мочки ее ушей вздулись гнойными опухолями, чему способствовало ее упрямство, заставлявшее ее вновь и вновь протыкать больные уши и вытирать гной. Дело кончилось курсом амбулаторного лечения в больнице, и весь этот прискорбный эпизод, длившийся три месяца, дал матери новый повод для злых насмешек. Может, лучше было бы совсем их отрезать, издевалась она? Может, тогда что-нибудь бы там откупорилось? Потому что закупорка явная, ушная, сера там или не знаю еще что. Внешние формы — высший класс, но внутрь ничего не проходит. Неудивительно, что Ина и впрямь сделалась глуха ко всему, что говорила мать, и принялась соперничать с ней единственным, как она считала доступным ей способом, используя свою внешность. По очереди она предлагала себя в качестве модели художником-мужчинам из окружения Ауроры. Адвокату, сарангисту, джазисту. И когда ее великолепная нагота являла себя в их мастерских во всем неотразимом блеске, гравитационное поле Ины немедленно их притягивало. Подобно падающим с орбиты спутникам они обрушивались на ее мягкие холмы. После каждой победы она как бы случайно оставляла на виду у матери любовную записку или эротический набросок с натуры, как воин-апач, приносящий очередной скальп к вигваму вождя. Она вошла не только в мир искусства, но и в мир коммерции, став ведущей индийской манекенщицей и фотомоделью, украсив собой обложки таких изданий, как «Фемина», «Баз», «Селебрити», «Патакха», «Де Боннер», «Бомбей», «Бомбшелл», «Синий Блиц», «Лайфстайл», «Джентльмен», «Элеганса», «Шик» и соперничая славой с ярчайшими звездами Болливуда. Инна стала безмолвной богиней секса, готовой показываться в самых что ни на есть эксгибиционистских костюмах, создаваемых молодыми бомбейскими модельерами новой формации, костюмах столь откровенных, что многие манекенщицы смущались и отказывались их носить. Незнавшее смущение, Ина шла, покачивая бедрами, фирменной своей скользящей походкой, и становилась королевой каждого показа. Ее лицо на журнальной обложке увеличивало спрос в среднем на треть. При этом она не давала интервью, отвергая все поползновения проникнуть в ее интимные тайны, как, например, Цвет ее спальни, любимый киногерой или мотив, который она напевает, принимая ванну. Никаких автографов, никаких советов, как стать красивой. Она оставалась подчеркнуто отчужденной. С головы до пят девушка с малабар представительница высшего сословия. Она позволяла людям думать, что позирует просто так, забавы ради. Молчание работало на ее шарм. Оно заставляло мужчин, мечтая достраивать ее образ, заставляло женщин воображать себя в ее легких сандалиях или туфлях из крокодиловой кожи. В апогее чрезвычайщина, когда Бомбей жил почти обычной своей деловой жизнью, если не считать того, что все опаздывали на поезда, начавшие вдруг ходить по расписанию, когда бациллы общинного фанатизма распространялись подспудно и болезнь в гигантском городе еще не вспыхнула, в это странное время Инна в результате опроса была признана первым образцом для подражания у молодых читательниц журналов, набрав вдвое больше голосов, чем госпожа Индира Ганди. Но соперницей, которую она стремилась победить, была отнюдь не Индира Ганди, и все ее триумфы оставались бессмысленными, пока Аурора не брала наживку и не обрушивалась на дочь за распущенность и эксгибиционизм, пока, наконец, Ина не послала своей знаменитой матери эпистолярное доказательство связи, которая свелась, как потом выяснилось, к двум выходным дням в гостинице Лорс Central в матаране с Ваз Это сработало. Аурора вызвала к себе старшую дочь, обозвала шлюхой и нимфоманкой и пригрозила выкинуть ее на улицу. «Не беспокойся», — ответила Инна гордо, — «я тебя избавлю от хлопот. Сама уйду». Не прошло и суток, как она сбежала в Америку, в Нэшвилл, штат Теннесси, столицу музыки кантри, с молодым плейбоем, который был единственным наследником остатков семейного состояния кэшен н деливери после того, как Авраам выкупил дело у его отца и дяди. джам джам битхой cash and Снискал себе славу в ночных клубах Бомбея под псевдонимом Джимми Кэш, примечание намек на Джонни Кэша, годы жизни 1932-2003, американского певца и автора песен в стиле кантри, конец примечания. Как поставщик музыкальной продукции в стиле, который он называл восточным кантри, то есть гнусава гитарных песен о ранчо, поездах, любви и коровах в специфическом индийском варианте. И вот они с Инной рванули на простор, на родину стиля кантри, людей посмотреть, себя показать. Она взяла сценический псевдоним Гудди, то есть куколка Гамма. Использование хоть и в сокращенной форме материнской фамилии указывает на то, что Аурора продолжала влиять на мысли и дела дочери, и произошло еще кое-что. Инна, чья немота стала легендарной, вдруг разинула рот и запела. Она возглавила группу из трех бэк-вокалисток и согласилась на то, чтобы весь их ансамбль, несмотря на досадные коннотации, назывался «Джимми Кэш и его лошадки». Через год Ина с позором вернулась домой. Ее вид ужаснул нас всех. Встрепанная, с грязными волосами и прибавившая 70 с лишним фунтов, гамма-то гамма, но теперь уже никакая не куколка. В аэропорту при возвращении долго не могли поверить, что она и есть молодая женщина на фотографии в паспорте. С браком ее было покончено, и хотя, по ее словам, Джимми оказался чудовищем, и вы представить себе не можете, что он вытворял, мало-помалу выяснилось, что ее нарастающий эксгибиционизм и сексуальная всеядность в отношении голосистых поддельных ковбоев не нашли должного понимания у морализирующих тенисийских арбитров, решающих судьбы певцов, а также, разумеется, у ее мужа Джамшеда. Вдобавок ко всему, в ее голосе, когда она пела, неискоренимо звучал предсмертный писк удушаемой гусыни. Она тратила деньги с такой же свободой, с какой налегала на произведение «Американской кухни», и ее припадки ярости усиливались пропорционально габаритам ее тела. В конце концов Джимми дал от нее деру и, бросив восточное кантри, взялся изучать право в Калифорнии. «Помогите мне его вернуть», — умоляла она нас. «У меня есть план. Родной дом — это место, куда ты всегда можешь вернуться, сколь бы ни были болезненные обстоятельства твоего ухода. Аврора не стала поминать разрыв длиной в год и заключила блудное дитя в объятия. «Мы призовем этого подлеца к порядку», — утешала она плачущую Ину. «Только скажи, чего ты хочешь». «Я хочу, чтобы он приехал», — рыдала она. «Если он будет думать, что я умираю, он, конечно, приедет. Отправьте ему телеграмму, что у меня подозревают, ну, не знаю, что-нибудь заразное, сердечный приступ». Аврора с трудом подавила улыбку. «Может, лучше, — продолжила она, обнимая непривычно дородную дочь, — какая-нибудь истощающая болезнь?» Ина не уловила насмешки. «Что ты, мама?» — проговорила она в Ауроре на плечо. «Я не сбавлю вес так быстро. Не говори глупостей, напиши ему...» Ее лицо озарилось светом. «Рак!» Теперь о минне. В год, когда Ина была в Америке, Она нашла свой собственный спасительный путь. С сожалением должен сообщить вам, что наша милая иномарата, самая кроткая из женщин, ощутила в тот год амор никому иному, как к самому Иисусу из Назарета, к сыну человеческому и его Пресвятой Матери. Мини-мышка, которую так легко было повергнуть в смятение, которую наше домашнее разнузданное битничество – то и дело заставляло в ужасе охать, ахать и закрывать рот ладонью, наша глазастая невинная Мини-Минни, учившаяся на сестру милосердия у монахинь на алтамонт роуд заявила о своем желании променять Аурору, мать свою по плоти, на Марию, благодатную Матерь Божью, стать не сестрой, а сестрой, и пребывать отныне не в элефанте, а в чьем же доме, в чьей же любви». «Христа!» — злобно кричала Аурора, которую я в первый раз видел такой рассерженной. «Вот, значит, как ты нам за все отплатила!» Минни залилась краской, и видно было, что она хочет отдернуть мать, чтобы та не произносила имя Господа в Суя, Но вместо этого она до крови закусила губу и отказалась принимать пищу. «Пусть себе умирает!» — сказала Аурора упрямо. «Лучше труп, чем монашка!» Шесть дней маленькая Минни не пила и не ела и, наконец, начала проваливаться в забытье, все больше и больше сопротивляясь попыткам вернуть ее к жизни. Под давлением Авраама Аурора раздалась. Мне редко доводилось видеть мать плачущей, но на седьмой день она все-таки заплакала, исторгая слезы в отрывистых судорожных рыданиях. Была вызвана сестра Иоанна из монастыря Девы Марии Благодатной, Та самая сестра Иоанна, которая принимала все роды моей матери, и она явилась исполненная спокойной властности королевы-победительницы, словно Изабелла Испанская, вступающая в Альгамбру после капитуляции Мавры Баабдилла.